Глава 15. Да, егеря появились рано. Видно здорово, гауптштурмфюрер обиделся за своих птенчиков, ощипанных нами у деревни, раз так быстро пробежал через лес. И двух суток не прошло. А как, наверное, командиру роты пулеметы, жалко, что его подчиненные нам подарили. Все же подотчетное имущество, как бы их стоимость из денежного содержания не вычли. Не хватит в следующем месяце Бранду на Шнапс. Придется ему на самогон переходить, а к традиционному славянскому напитку он не приучен. После таких потерь, что мы с ребятами устроили гаупштурм Гауптштурмфюреру СС, не забухать невозможно, но то ли еще будет. Пусть эти уроды только до старшины Яковенко доберутся, вот и повидаются со своими пулеметами и даже поздороваются. Вот только к тому времени, когда егеря Густава Бранда добрались до реки, ни меня, ни моего мобильного резерва у первой устроенной мною засады уже не было. Еще ночью меня подозвали ребой со своими друзьями и Никодимыч с Кондратом и заявили, что дальше они сами. «Мол, ты, сержант, когда отходить придется, быстро пойти не сможешь, а бросать тебя Яковенко обидится». а если политрук из пулемета обидится, то всем обидно будет и мне в том числе а на такое они не подписываются лучше уж они сами с егерями потолкаются а как можно будет отойти они с кондратом в лесу уйдут или с Никодимычем, и пусть их егеря в лесах ловят а старшина прикроет сколько сможет говорил рябой вроде в шутку но глаза оставались серьезными да и старшина его поддержал и я согласился потому что Я никогда не умел разбираться в людях, но офисное мое прошлое, да и вся моя прошедшая жизнь просто вопили мне. Они не врут. Им надоело бегать. Они увидели, что даже очень умелых немцев можно бить. И немецкий пулемет, и немецкие винтовки в их руках – самое лучшее тому доказательство. А через два часа, когда мы уже проходили мимо острова, на котором остался политрук Степкиной заставы, раздались сначала отдаленные выстрелы из винтовок, потом пулеметные очереди, а затем взрывы минометных мин. А мы прошли мимо острова и прошли еще около 12 километров до той дальней реки, где я увидел баркас. Да, я увидел тот самый безмоторный рыболовный баркас, стоящий на берегу озера на противоположной стороне неширокой, но быстрой речки, пробивавший себе путь между обломков скал. А еще я увидел Мишу, одного из тех пограничников, которые присоединились ко мне еще там, у моста, и понял, что мой план Шатун со Степаном немного подкорректировали. Потому что убивать немцев из засады намного лучше, чем идти в безнадежную штыковую атаку, мечтая добежать до врага раньше, чем тебя расстреляют из того самого немецкого пулемета, который сейчас поджидает своих бывших хозяев. Когда мы подошли поближе, то увидели, что в корректировке моего плана поучаствовали и шатун с лифтиной. Баркас был пуст и полузатоплен, потому что пробит несколькими пулемётными очередями, и в нём почти до середины бортов плескалась вода. А ещё за баркасом стояла четырёхвёсельная лодка, на которой Миша перевёз нас через реку». Так что мы перешли ее, так и не замочив ног, но я уже настолько устал, что отрубился сразу, как только мы дошли до приготовленного для меня спального места под очередной карельской сосной. И проспал несколько часов как младенец, и только тогда узнал, что с политруком остался красноармеец Филимон Уздов, 19-летний мальчишка с наивным детским лицом и нежным пушком вместо усов. Он даже еще не начинал бриться. А я жив». И мне пора делать то, что я умею делать лучше всего. Устраивать егерям сюрпризы, пока есть время. В том числе и вьетнамские, про которые я когда-то читал в интернете. Густав бран стоял у тела последнего русского солдата. Это был тот самый солдат, которого выкрыли его сослуживцы из поселка. И тот, которого ломал его помощник, унтерштурмфюрер СС Фрицхенке. У него не было документов, и он за все допросы назвал только свое звание – старшина. Но это и так было видно по его петлицам. Больше за все время он не сказал ни слова, а Хенке умел допрашивать людей. Очень хорошо умел это делать, но, видимо, не слишком хорошо для этого упертого большевика, потому что старшина не сказал ни слова тогда, но за него сейчас сказал немецкий пулемет, захваченный большевиками у деревни. Там, в стылой воде этого гигантского озера, оставали 18 солдат Кауптштурмфюрера, все, кто переправлялся на надувных лодках. Еще 11 его солдат погибли во время короткого боя со всего 5 пехотинцами, 13 человек было ранено, четверо из них тяжело, большевиков всех пришлось уничтожить, закидав минами, но про старшину никто не знал. Его пулемет молчал до последнего, и он начал стрелять только тогда, когда погибли эти пятеро. Впрочем, нет, пехотинцев было только трое, а двое являлись местными полицейскими из тех шестерых, которые пропали в деревне. Штурмштарфюрер Курт Брюме узнал их, но главное среди них был старший полицейский одного из поселков. Он был на хорошем счету, потому что большевики убили его сына и ему сразу стали доверять. Этот старик служил недолго, но очень хорошо, выдав несколько скрывавшихся коммунистов, а теперь он лежит здесь, на этом берегу очередной реки. И этот проклятый русский тоже стрелял в его солдат. Значит, им всем нельзя верить. Теперь он погонит этих скотов вперед перед своими солдатами и пусть отрабатывают свой усиленный паек, который жрут не только они, но и все их выродки. Густаву очень дорого обошлась эта переправа. Слишком дорого, но дальше таких рек впереди больше нет, а вот следы есть, и детские в том числе, а когда Гаупштурмфюрер поймает этих крысенышей, он лично поджарит одного из них на глазах его матери, чтоб она была поразговорчивее. Спустя шесть часов Густав Брандт уже не верил, что он когда-нибудь увидит хотя бы одного живого русского солдата. Полтора десятка трупов полицейских, валявшихся на берегу озера напротив небольшого острова, только подчеркивали это утверждение. Эти скоты даже не смогли умереть, как солдаты, разбегаясь под пулеметными очередями очередного русского фанатика, как крысы. К сожалению, вместе с ними погиб и штурм-шарфюрер Брюме с пятерыми своими подчиненными, сопровождавшими этих мерзких недочеловеков. Пулеметчика пришлось обходить по лесу, но он все равно стрелял, даже увидев шевелившиеся ветки, и двое солдат были ранены. Минометный обстрел ничего не дал, так как мин было крайне мало, и Густов решил не задерживаться у острова надолго, вызвав по рации финские части. Тем более, что достать большевистских фанатиков через узкую полоску воды не было никакой возможности. Ушедший вперед Брандт никогда не узнает, что всего двое защитников границы продержатся против регулярных финских войск более пяти суток, стреляя во все, что шевелится на берегу озера. Погибнут политрук Яковенко и красноармейц Уздов только тогда, когда финны привезут с той стороны озера минометы и несколько сот мин и превратят все укрытия на этом небольшом острове в гранитную пыль. Вообще-то эти русские диверсанты уже которые день удивляли бранта, В небольшом домике, где большевики укрывали детей, была поставлена хитрая мина ловушка, и у командира первого взвода унтерштурмфюрера Тапперта погибли двое солдат. На лесной тропинке был установлен охотничий самопал, сделанный из обычного охотничьего ружья, и трое солдат получили ранения. Второй такой самопал удалось разрядить. Равно как и несколько русских гранат с натянутыми поперек тропы телефонными проводами. На той стороне реки, уже когда они подавили сопротивление русских, при высадке из последней оставшейся целой резиновой лодки, один из солдат тронул камень, и тут же взорвалась подложенная под него граната. Четверо были ранены, один солдат погиб. А потом они обнаружили палатку. Обычную, ничем не примечательную, брезентовую палатку. Наученный горьким опытом, бранд отправил саперов проверить ее, И опытнейший унтершарфюрер СС Гюнтер Пройс нашел две немецкие гранаты, которыми русские заминировали оставленные в палатке вещи, но при попытке взять детскую куртку раздался взрыв. Двое солдат погибли, двое, в том числе и унтершарфюрер, были ранены. До госпиталя Пройса не довезли. Лишь к концу этого бесконечного летнего дня они дошли до второй реки, где увидели притопленные баркасы, следы детских ботинок на песчаном берегу. А потом снова ударил немецкий пулемет и стреляли немецкие винтовки. Сопротивление подавили достаточно быстро, но опять были потери, а русские просто убежали. Отстреляв ленту в 100 патронов и сделав несколько выстрелов из немецкого карабина, они бросили позицию и свое оружие и убежали, как испуганные зайцы. Пока ягеря Бранта, сторожась, проверяли округу, русские трусы удалились на достаточное расстояние, чтобы закрепиться на другом рубеже. И снова звучали выстрелы из карабина и теперь немецкого автомата. А когда солдаты Гауптштурмфюрера открыли ответный огонь, русские опять ушли. И началась гонка с преследованием. Короткие очереди и выстрелы из карабинов перемежались со взрывами гранат, а гранат русские не жалели. Казалось, что они таскают с собой целые ящики немецких гранат. Кроме того, появились примитивные ловушки, в основном ловчие ямы, Но и они доставляли егерям Густава Бранта достаточно много неприятностей, и темп движения опять упал. Шестеро егерей повредили лодыжки, провалившись в неглубокие ямы, устроенные прямо на тропе, а один сломал ногу. Но все рано или поздно заканчивается. Одного русского солдата остановили метким выстрелом в спину, второго ранили в ногу и закидали гранатами, Третий умер у своего пулемета, так и не оставив его и отстреляв два двухдисковых магазина на 75 патронов. Но когда солдаты Густава подошли к этому русскому, как оказалось, пограничнику, снова ударили очереди из немецкого автомата, и преследование продолжилось. Этот русский был очень хитер и, наверное, опытен, но и его в конце концов догнали. Густав Бранд смотрел на умирающего русского диверсанта, лежащего у его ног, с удивлявшим его самого любопытством. Это был один из тех диверсантов, которые, как вода сквозь песок, просачивались сквозь его ловушки последние несколько недель, и скорее всего, тот, кто убил его заместителя, Фрица Хенке. Командир роты, сократившийся за эти недели до взвода, ненавидел этого большевистского фанатика до глубины своей души, но сейчас ему было интересно. Бранд хотел найти и растоптать этого солдата, как бесполезное насекомое, но, наконец, добившись своей цели, он не испытывал ничего, кроме любопытства. Все остальные убитые его егерями большевики были обычными солдатами Красной Армии в своей форме и обуви, и только этот диверсант был одет и обут так же, как и гаупштурм гауптштурмфюрер. Даже кобура пистолета и подсумки у него висели строго по уставу. Вот только из распахнутого ворота масхалата выглядывала обычная гимнастерка сержанта-пограничника. Густав хорошо разбирался в знаках отличия солдат и офицеров противника и не мог ошибиться. Дьявол! Невероятно долгие часы тяжелейшего преследования и диких неоправданных ничем потерь закончились очередной неудачей. Три грамотно организованные пулеметные засады сократили количество солдат, оставшихся с гауптштурмфюрером, до неприличного минимума. А сейчас один единственный большевик в практически безнадежном для него положении насмерть уложил Обертфельдфебеля Альберта Бромберга, Унтерфельдфебеля Куна Ребера и Фрейтера Герарда Мильха. Еще четверо были ранены. Двое из них тяжело. И ведь никто его здесь не ждал. Диверсант лежал у самой воды, прикрытой огромным камнем, и подпустил всех чуть ли не к своим ногам, а потом бросил две гранаты и выпустил весь магазин автомата. Больше патронов у него не оказалось. Проклятый русский фанатик! Если так будет продолжаться и дальше, преследовать русских будет не с кем. Брандт и так потерял убитыми более половины того взвода, которым начал преследование. Это помимо тех солдат, которые были с ним в деревне, которые никогда больше не возродятся, но солдаты Гауппштурмфюрера тоже навсегда останутся в этих бесконечных карельских лесах, и это огорчало Бранда больше всего. Таких потерь командиру роты не простят. Большинство солдат, как и сам Густов, из города Зальцбург и его окрестностей, что находится в самом центре Верхней Баварии, Густав с юных лет жил в Германии совсем недалеко от Мюнхена, но старался набирать пополнение из родных мест, а его солдаты всегда гордились тем, что служат со своим земляком. Гауптштурмфюрер вдруг увидел, что русский на него смотрит. Это было невероятно, но пограничник улыбался. Кровь из пробитого легкого пузырилась на его губах, грязный бинт на голове припорошило гранитной пылью от взорвавшихся недалеко от него гранат. Из разорванного бока, небрежно перевязанного куском нательной рубахи, продолжала течь кровь, но русский улыбался. Внезапно Густав увидел ботинки. Они лежали справа от большевика и были хорошо видны. Самые обыкновенные детские ботинки, следы которых его солдаты находили на берегу озера, и в устьях двух рек, и даже совсем недалеко от этого места. Его вдруг пронзила внезапная мысль. «Его? Обманули!» Провели как мальчишку. Маленьких красных ублюдков здесь нет и никогда не было. Его просто уводили в сторону, а он шел за русскими, как ребенок за гамельнским крысоловом. Гранаты, выпавшие из разжавшихся пальцев пограничника, гауптштурмфюрер не увидел. Просто боль вдруг пронзила все его тело, а маленький осколок металла мгновенно разорвал его сердце. Взрыв разметал сгрудившихся рядом с пограничником солдат, а смерть командира роты оказалась неожиданной для оставшихся в живых. Вместе с Густавом Брандом под осколки последней гранаты Малахова попали еще трое егерей, но погиб только один из них. Двое были иссечены осколками, но пока живы, теперь раненых было больше, чем тех, кто стоял на своих натруженных долгим преследованием ногах, Догонять ушедших русских было бессмысленно и, по сути дела, не с кем, и раненный небольшим осколком той же гранаты в правую ногу командир первого взвода унтерштурмфюрер Дирк Таперт приказал прекратить преследование. В конце концов, неудачу можно было свалить на погибшего Бранда, а он только выполнял его приказы.